Пролог. Напряжение рисует складку на лбу. Не только моя голова, но и всё тело сотрясается в тяжёлой пульсации. Я пытаюсь сделать полный, глубокий вдох, но лёгкие отвергают мою отчаянную просьбу. Горячо пульсирующая кровь и выпрыгивающее из груди сердце должны были подсказать мне, что произойдёт, но я игнорирую предупреждения, увязнув в кошмаре, который мною же и создан. Чей-то крик оглушает всех нас, но я не понимаю, кто кричит. Глубокий, пронзительный звук, от которого по всей комнате распространяется паника, а у меня стынет кровь в жилах. Я застываю на месте, прекрасно зная, что последует за моим движением еще до того, как я его сделаю. Последняя отчаянная попытка, которая приведет к концу, прямо здесь, на этом самом месте. Все остальные тоже понимают это. Тело позади меня напрягается, тень справа подползает ближе, тёмный, неотступный холод крадёт воздух вокруг нас. Меня вдруг разворачивают, швыряют к двери и пытаются вытолкнуть на улицу. Я притворяюсь, будто послушно двигаюсь, но в последний момент выворачиваюсь и лечу в дальний угол комнаты. Глаза, что следят за мной, широко распахиваются. На меня бросаются, но я недосягаем. Я пытаюсь подойти сбоку, вернуть жизнь по мертвевшим глазам, стремившимся найти мои, но когда я оказываюсь рядом, всего в двух шагах, мою душу обжигает неизбежное. Меня пронизывает боль, но всего на мгновение, а потом — ничего.